поскольку он гарантировал подобное самоуправление. Эта идеология явилась продолжением политической линии казаков и крестьян в Запорожье и в Восточной России в течение смутного времени. С точки зрения политической реальности, украинский народ присягнул на верность царю Алексею в 1654 году потому что нуждался в защите от поляков и потому что верил в идеал справедливого православного царя. Разумеется, ни московский административный режим, ни московское крепостничество не были привлекательны как для казаков, так и для крестьян. Но фактически централизованная администрация и крепостничество, которые укоренились в Москве, не влияли на периферийные районы, присоединенные к Москве. Донские казаки находились под царским протекторатом, но, тем не менее, были независимы в своих внутренних делах. То же самое относилось и к свободным общинам украинских казаков и крестьян, которые ранее эмигрировали в Москву, чтобы укрыться от польского гнета, и которые были расселены царем в Слободах, на приграничных землях. Таким образом, обычные украинский казак и крестьянин доверял московской администрации и царю в том, что они не станут вмешиваться в их традиции и обычаи. Совершенно противоположным было отношение старшинской аристократии к объединению Украины с Москвой. Они согласились принять царское покровительство, чтобы избегнуть полного поражения от поляков но не считали объединение чем-то окончательным и не воспринимали свою клятву царю всерьез. Это стало для них политическим маневром, обеспечивающим им временную передышку. Как с социальной, так и с культурной точки зрения, они чувствовали себя более близкими по духу польской шляхте, нежели московским боярам. Пока Богдан был жив, Старшины не осмеливались открыто заявлять о своей политической программе, однако основные ее пункты были установлены в частных беседах между высшими лидерами аристократической партии. Политический идеал лидеров старшин представлял собой аристократическое общество, основанное на больших земельных угодьях и укрепленное надежной казацкой армией, состоящей из зажиточных казаков и значительных товарищей. Поскольку история показала, что казакам недоставало сил для образования независимого государства, то старшины поставили себе целью обеспечить полную автономию Украины в рамках объединения с Москвой. Между прочим, подобная автономия была достигнута под протекторатом царя, которому старшины не доверяли, и опасались вмешательства в украинские дела в будущем. Таким образом, внимание старшин было направлено на подготовку к установлению взаимоотношений с Польшей. Они надеялись обеспечить Украине надежный статус в польском содружестве, вроде того, каким пользовалась Литва. В вопросе религии большинство старшин были столь же верными православными, как и основная часть украинского народа. Они намеревались добиться от польского правительства полного признания равенства православной и римской церквей. Помимо того, лидеры старшин придавали огромную важность распространению учености и образования на Украине. Как мы вскоре увидим, попытки старшин воплотить свою программу в жизнь были подорваны, и потерпели крах из-за того, что большинство украинского населения хотело самоуправления и противостояло соглашению с поляками и возрождению системы крупного землевладения. И вдобавок, поляки, которые в какой-то момент согласились на предоставление Украине полноправного статуса в содружестве, отказались от соглашения при первой же возможности. Тогда некоторые из старшин обратились в поисках покровительства к Турции, но Москва не собиралась позволить украинцам выйти из Союза. Таким образом, замыслы старшин по поводу смены одного